Мы проспали вплоть до самого вечера весь световой день. Практически ничего не ели. По очереди приняли душ и рухнули в разных углах. Обеспокоенный капрал не доставал ни его ни Сабрину, ни меня. При его болтливости это сродни чуду. Моя подруга улеглась в нашей спальне, охотница наверху в мансардной комнатке, А я в гостиной на диване. Если бы лег с Сабриной, то выспаться не удалось бы ни при каких условиях. А нам всем необходимо хорошенько отдохнуть. Тем паче, что из нас троих я единственный не имел ничего для восстановления сил. Энергетические вампиры тоже должны регулярно питаться. И лучше всего серебряными чувствами хорошеньких девушек. Нет, нет, нет, нет. Я с большим трудом заставил себя не думать о Еве и заснул. Спал без снов, впрочем, как и всегда. Енот осторожно разбудил меня часов в шесть вечера, торжественно указывая в сторону стола. Только сейчас я почувствовал запах жареной картошки и понял, что ужасно голоден. Обе дамы, переодетые, отмытые и причесанные, Дожидались меня, чопорно беседуя на предмет погоды и видов на урожай. Держу пари, они распотрошили весь гардероб Яраловых, но уши выглядели на все сто, если только это возможно, одеваясь с чужого плеча. На черной в рыжих подпалинах скатерти стояла большая сковорода с картошкой, салом и луком, красное вино — Французский сыр и ветчина. «Кто готовил?» Задал я глупый вопрос. «Мы?» Гордо выпрямилась моя подруга и охотница согласно кивнула. М -м, «На самом деле...» Сабрина яичницу поджарить не в состоянии. «Капрал умеет все, но ничего не может. Прошу прощения за невнятную формулировку. Остаюсь я...» — И Ева. — Но я спал. — Следовательно. — Спасибо. Вы обе у меня просто чудо. Застольный разговор шел медленно с какой-то нарочитой осторожностью и боязнью невольно задеть друг друга. Вампиров не назовешь вежливым народом. Обычно они лепят собеседнику в лицо все, что думают. А если чего-то не недоговаривают... то не из соображений так-то, а по причине коварства и склонности к вранью. Енот нам не мешал, он не любил застолий, предпочитая общество телевизора. Ближе к кофе беседа постепенно перетекла в более откровенное русло. «Ничего не понимаю. Раз он меня укусил, и моя кровь отравлена его поганой слюной, «Как можно было все это отсасывать? Противно же!» «Тогда, может быть, тебе стоит сказать ей спасибо?» «Уже сказала раз десять!» «Четыре! Не будь столь педантичной, дорогая!» «Но, честное слово, Дэн, всего четыре. Зачем мне врать?» Ева нервно покачивала в пальчиках кофейную ложечку. Мы с Сабриной отрешенно смотрели в окно, На далекий пламенеющий закат. А можно было так побыть вампиром немножечко, а потом опять в человека? Нет. Почему? Состав крови поменять как-нибудь или... Не получится. Перевоплощение происходит один раз, и оно необратимо. Жаль. Чуть-чуть. «Интересно это все-таки!» Охотница мечтательно уставилась на репродукцию популярной картины «Вампирша на кладбище». Моя подруга лишь кротко вздохнула, жестом попросив налить ей еще немного вина. «Ты нашла что-то притягательное в эмпиризме «Еще чего! До всех их стрелять надо, и кол в грудь однозначно!» Уже заодно то, что они с мужчинами делают. Я бы... Ты хочешь приобрести власть над мужчинами? Для этого не обязательно становиться женщиной вам. чушьня Нужна мне эта власть. Кобели они все. Да у меня и без власти. Знаешь, сколько мужиков было? Ни одного. Хочешь, научу. Мне справедливо показалось, что в этом диспуте я уже третий лишний. Девушки не стали протестовать, а, возможно, просто не заметили, как я пересел на диван, раскрыв, наконец, заветную книжечку. Первоначальное расшаркивание авторов перед читателем несколько настораживали. Потом вроде бы стало полегче. Буквально через минуту Меня с извинениями прервала возбужденная Ева, требуя бумагу и авторучку. Лекторский тон Сабрины действовал интригующе и умиротворяюще. Мужчины по самой природе своей мало склонны к моногамии. Они вечно ищут новых ощущений, встреч, порывов, форм, но зачастую абсолютно беспомощны и в четкой формулировке своих желаний. Им хочется видеть в женщине благородную львицу, неуправляемую девственницу, нежную чувственную одновременно. Их привлекает африканская страсть, о которой сами негры понятия не имеют. Неутомимый секс во всех его видах направлениях и извращениях. Мужчины находят массу достоинств во множестве разнообразных женщин и всю жизнь ищут ту единственную, в которой будут воплощены они все. Я читал неторопливо, вдумчиво, всесторонне осмысливая каждую фразу, предложение абзац. Иногда было смешно, иногда непонятно — Без хорошего знания Толкиена сюда вообще не стоило соваться. Это даже не пародия, а просто какое-то дикое пересмешничество. Абсолютное переворачивание всего и вся с ног на голову. Какой в этом смысл? Осрамить автора? Заработать дешевую популярность? Получить гонорар? Но это низко и недостойно потраченной на книгу бумаги. а текст, совершенно по непонятным причинам, удивительно завораживал. Однако стоит им получить желаемое, как все мужчины сразу становятся несусветными трусами и бегут от такой женщины, как ошпарены. Живой пример. Не далее, как прошлым летом, я села в засаду на перекрестке Кирова и Советской. Там, по вечерам в сквере, оживленное людское движение — Скучающие мужчины и прищавая молодежь В поисках быстрого удовлетворения по разумной цене Так вот, я бросалась на каждого второго Пыталась рвать на нем одежду, лезть в штаны Кричала, стонала, извивалась, готовая на все, что угодно Совершенно бесплатно и оповещая об этом всю улицу Что ж ты думаешь? Шестеро позорно бежали Троих хватил столбняк А одного увезли на скорость с сердечным приступом. Вот это я и называю власть. Дойдя почти до середины, мне стало понятно желание Сабрины научиться шутить. Научиться по этой книге явно не стоило. Юмор был пошлым, плоским и черным. Совершенно не в стиле шуток моего шефа, а значит, бегемот, предлагая ее мне, все-таки подразумевал нечто более серьезное. Но что... то Я мысленно пожал плечами Вновь сосредотачиваясь на том Как ловелас плюнул в бороду Гиммлеру И куда провалился ортопед Дай мужчине втрое больше того, что он может вообразить И он запаникует Утверждает, что любит Хватай машину, кидай в салон И тут же гони в ЗАГС Говорит, что хочет тебя Раздевай до тряпок и запрыгивай на него прямо посреди многолюдной улицы. Клянется, что душу дьяволу готов отдать за ночь с тобой. Диктуй контракт и требуй подпись кровью. Если он после этого не заплачет, не испарится, не помрет и не передумает, его надо брать. Такие мужчины занесены в красную книгу. Чуть помедленнее, я конспектирую. В принципе, можно было бы отложить книжку и попробовать еще раз набиться к боссу на аудиенцию. Может быть, Хелен уже успела оттаять. Душа-то у нее добрая, до смерти не убьет, а покалечит, вылечит, но, увы. Во-первых, у меня нечего ему предложить. Ничего сверхинтересненького на темы религиозных мистификаций раздобыть не удалось. Во-вторых, он ни за что не станет растолковывать смысл своей же загадки, а просто отправит меня учить уроки. Ладно, читаем дальше. Итак... «Если хочешь, чтобы мужчина в постели был привязан исключительно к тебе и не думал о других, надо всю ночь крепко держать его за...» «Да, да, так и пиши. Не красней. Это научно проверенный факт. Только не отпускай. Даже если вырывается, в глубине души ему все равно приятно. Для стимуляции могу посоветовать энергичное растирание И ритмическое похлопывание здесь главное не переварщить мужчины так смешно устроены перетерла или хлопнула чуть сильнее и все он калека я один раз просто обхохоталась за ночьчь